В сознание Волков пришел резко, словно рывком. Очевидно, сработала передозировка транквилизатора. Вживленный в тело прибор, распознав опасную концентрацию посторонней химии, запустил процесс экстренной очистки крови. Поэтому сознание генерала было ясным, хотя голова немного болела. Приняв сидячую позу, Волков быстро осмотрелся и, сообразив, где находится, в голос выругался. Его оттащили в служебный коридор, где и бросили, даже не пытаясь спрятать тело. Проверив карманы, генерал убедился в своих подозрениях и снова принялся облегчать душу, упражняясь в изящной словесности. Из карманов выгребли все, вплоть до носового платка. Наконец, немного успокоившись, он медленно поднялся на ноги и, чуть покачнувшись, проворчал. «Все, списывать пора». Боевого генерала пара паршивых воришек слепила. Увлекся старый дурак, забыл, что по сторонам смотреть надо. И как теперь подчиненным в глаза смотреть? Утвердившись на подрагивающих ногах, Волков вышел к лифту и, вызвав кабину, отправился к стойке регистрации. Ключ карты от номера пропала вместе с остальными вещами. Если верить собственным внутренним часам, а доверять им он привык, то без сознания он пролежал не более получаса. Потребовав у портье коммуникатор, он по памяти набрал нужный номер и, дождавшись ответа, нетерпящим возражения тоном, приказал, при этом глядя на сторожившемуся портье прямо в глаза. «Группу быстрого реагирования в мой отель. Всех вооружить и обеспечить защитой не ниже второго класса. На меня напали. Нападавшие вооружены. Внешнее описание обоих я дам. А пока нужно как следует потрясти этот клоповник». «Простите, Баас, но вы находитесь на свободной планете, и у нас есть своя полиция», — решился проблеять партье. «Я помню». «Только ваши друзья осмелились тронуть представителя имперского посольства. Так что нот и дипломатических приседаний хех, не будет!» Злорадно усмехнулся Волков, и портье заметно сбледнул с лица. «А что будет?» – испуганно пролепетал он. «Будет рота имперского спецназа. Мордобой!» и активный поиск с выворачиванием всего городского дна наизнанку. Мои люди будут громить все злачные места до тех пор, пока ваши преступные главари не выдадут мне нападавших. Живыми. Но вы не имеете права. Хм. подайте на империю в суд. Презрительно фыркнул Волков, швырнув коммуникатор в руки партии. Спустя пять минут после звонка в холл отеля ввалились полтора десятка бойцов с оружием в руках, и партия понял, что ад уже здесь. Первым делом, сходу получив по морде, он судорожно набрал номер главного менеджера и, передав коммуникатор командиру бойцов, попытался упасть в обморок. Но пара увесистых оплеух быстро привели его в чувство, после чего бедняга окончательно убедился, что русские военные — настоящие звери. На его глазах примчавшегося менеджера моментально скрутили и, обвинив в сговоре с преступниками, потащили куда-то на допрос. Узел визуального наблюдения отеля сразу же был захвачен, а всех охранников согнали в холл, пресекая любую попытку сопротивления жесткими, сильными ударами по всем частям организма. Уже через четверть часа весь отель был перевернут вверх дном, а самого партия тыкали физиономией в голограммы, требуя назвать имена и адреса преступников. Приехавшая планетарная полиция, услышав, что в отеле бесчинствует отряд имперских военных, не придумала ничего лучше, чем просто оцепить отель со всех сторон и держаться в стороне, даже не пытаясь защитить своих граждан. Нападение на официального члена имперского посольства не шутки, и любое противодействие, начавшим свое расследование бойцам охраны посольства, могло вылиться в прямое противостояние со всей империей. Для вольной планеты это было натуральное самоубийство. Подобными методами армия Российской империи отучила трогать своих граждан, а особенно свои посольства и консульства, во всех, самых удаленных частях обитаемой галактики. На любую попытку правительств противиться такому способу расследования преступлений поступал прямой и откровенный ответ. Граждане Империи неприкосновенны. Если есть доказательства их вины, будьте добры соблюдать официальный протокол. Докажите преступление. Сможете с радостью понаблюдать, как они отправляются за решетку. Нет? «Идите куда подальше». Действия вооруженных сил империи на территории иного государства вполне можно было бы расценить как агрессию против суверенитета. Но и тут были свои нюансы. Имперцы никогда не трогали гражданских, непричастных к делу, чиновников и служащих, не пытающихся мешать, и уж тем более не покушались на власть действующего правительства. Поэтому в случае возникновения подобных ситуаций полиция, армия и спецслужбы предпочитали делать вид, что ничего не происходит. В конце концов, цена голов нескольких преступников не так велика, как собственная неприкосновенность местных чинуш. Так что развитая прибывшими в отель бойцами бурная деятельность особого ажиотажа на планете не вызвала. Получив портреты нападавших, Служба охраны посольства бесцеремонно вскрыла все базы данных планеты и, откопав нужные исходники, установила виновных. Спустя три часа после объявления тревоги четыре тяжелых глидера неслись к месту последнего обнаружения преступников. Парочка не успела даже как следует разобраться, что именно добыли. Когда в их номер, в отеле средней руки, вломились бойцы, и, не церемонясь, принялись размазывать их по стенам. Впрочем, те не особо и сопротивлялись. Скорость, с которой их обнаружили, и методы, при помощи которых их задержали, произвели должное впечатление, заодно отбив у них охоту сопротивляться. Спустя еще полчаса пара преступников стояла на коленях в подвале посольства, морщась от боли в скованных за спиной запястьях. Волков, сидя за столом, внимательно просматривал свой коммуникатор, проверяя, успели они влезть в него или нет. Убедившись, что все в порядке, он с удовлетворенным вздохом отодвинул в сторону прибор и, задумчиво посмотрев на парочку, устало спросил. «Ну, что мне с вами делать?» «Взяли на горячем, так передавайте дело в суд», — буркнул парень сверкая огромным синяком на физиономии. Кто-то из бойцов приложился от всей широкой души. ты действительно дурак? Или так талантливо прикидываешься?» — фыркнул Волков. «Неужели так и не понял, с кем связался?» «Понял, только слишком поздно», — скривился парень. «Теперь понятно, с чего ты оказался таким шустрым». Неожиданно вступила в разговор девица. «Крутая девочка, да?» — повернулся к ней генерал. «Если бы не парализатор, я бы вас там по стенкам размазал. Ну ничего, теперь я свое возьму, так отыграюсь, что на всю жизнь запомните, твари!» В голосе генерала прозвучало столько ненависти, что арестованные дружно вздрогнули, и невольно подались назад, пытаясь отодвинуться как можно дальше от этого страшного человека. Стоявшие у них за спинами бойцы тут же пресекли эту попытку резкими точками кулаков в спины. — Кто на меня навел? Кто приказал добыть мой коммуникатор? — резко спросил Волков, поднимаясь из-за стола. — При чем тут коммуникатор? — растерянно прохрипел парень пытаясь отдышаться после полученного тычка. «Мы вас просто ограбить хотели. Мы давно уже по разным отелям работаем, выбираем богатых клиентов, обрабатываем парализатором и просто грабим». Хм, и ты хочешь, чтобы я в это поверил?» — иронично спросил генерал, медленно подходя к арестованному. «Он правду сказал», — угрюмо проворчала девица. Волков, не обращая внимания на ее реплику, вдруг резко ударил парня под ключицу сложенными в щепоть пальцами. Не ожидавший этого бандит сложился от боли пополам, тщетно пытаясь расслабить сведенные судорогой боли мышцы. Успевшая разглядеть удар девица вскинула голову, растерянно глядя на генерала. «Таким приемом, кого попало, не учат». Кто вы? настороженно спросила она. Генерал-майор Службы внешней разведки Российской империи Волков. Выпрямившись во весь рост, ответил офицер. В ответ арестованные издали дружный испуганный стон. Только теперь до них дошло, во что они вляпались. И если до представления у обоих еще теплилась хоть какая-то надежда, на благополучный исход дела, то теперь она окончательно рухнула. Слухи о свирепости и жестокости, служивших в этих подразделениях бойцов, начали обретать свое подтверждение. Достаточно было вспомнить, как их брали и как начался допрос. Закончив процедуру знакомства, Волков повторил вопрос. Так кто вам заказал это ограбление? Только не надо врать про регулярные развлечения в том же стиле по всем отелям подряд. Не портите себе здоровье. И учтите, адвокатов, судей и даже следователей не будет. Для вас вообще больше ничего не будет. Только я, мои люди и много-много боли. «Вы не имеете права. Все видели, как нас схватили», — попыталась возразить девица. «Хм». «И что?» – презрительно усмехнулся Волков. «В тот момент, когда полиция поняла, кто именно охотится на вас, вы перестали существовать как личности. Вас больше нет и никогда не будет. Мне повторить вопрос еще раз?» «Не надо», – сказал парень, отрицательно закрутив головой с такой силой, что Волков начал опасаться, что она сейчас отвалится. «Я готов пройти проверку на полиграфе. Можете использовать любую химию, но я сказал правду. Нам никто ничего не заказывал. Мы даже не знали, кто вы. Только потом, после драки, она сказала, что с вами что-то не так». «Вот как! И что же со мной не так?» — иронично спросил Волков, обращаясь к девице. «Вы из настоящих бойцов». Помолчав, медленно произнесла она. Вас не в зале учили. Я это сразу поняла, когда увидела, как вы от моего броска ушли. Гражданские так не умеют. Их такому вообще не учат. Меня такое видеть специально научили. Я ему сразу сказала, что с вами связываться не стоит. Опасно, но он не послушал. Что ты несешь, тварь? завопил парень пытаясь боднуть ее головой. «Правду!» Взвизгнула девица, отодвигаясь от него. «Это ты все задумал. Я же говорила, не нужен парализатор. Я бы сама любого напоила, а потом открывала бы тебе дверь. Врешь!» С ненавистью зашипел парень. «Это все ты придумала. Ты!» «Думаешь, если я позволял тебе делать, что захочется, так теперь ты сможешь все на меня свалить?» Высокие отношения! презрительно фыркнул Волков, слушая их перебранку. А ну, заткнитесь, оба! Все косвенные улики давно уже объяснили генералу, что арестованные говорят правду, но нагнать на них жути ради поддержания имиджа стоило. К тому же девица, по сравнению с ее напарником, явно была замешана из теста покруче. А значит. При сложившихся обстоятельствах ее вполне можно было использовать в своих интересах. В том, что в этой команде главной была именно она, Волкову было понятно с самого начала, так что терять время на ее подельника генерал не собирался. Жестом указав бойцам убрать бандита, генерал вернулся за стол и задумчиво, по в пальцами по столешнице, спросил, глядя девицы прямо в глаза. «Ну что, готова провести остаток жизни на имперских каменоломнях?» «Каких каменоломнях?» Растерянно переспросила девица, не ожидавшая такого захода. «Я гражданка другой страны, и вы обязаны передать меня моим властям». «Дура!» — оборвал ее спич волков. «Ничего я тебе не должен, сказал же. стой минуты. Когда власти поняли, кто на вас наехал, вы прекратили свое существование. Как моральное, так и физическое. Я прямо сейчас могу отдать тебя для развлечения своим парням или тупо пристрелить. Никто и не почешется. Хочешь проверить? Вы не посмеете, — растерянно буркнула девчонка. Сама-то поняла, чего сказала. Презрительно рассмеялся Волков при этом бросая быстрый взгляд на бойцов, конвоировавших арестованных. Проинструктированные должным образом бойцы быстро вздернули девицу на ноги и, швырнув настоящий в углу стол, принялись срывать с нее одежду. К чести девчонки нужно сказать, что дралась она до последнего, пока один из бойцов, устав от ее брыканий, не приложился к ее физиономии кулаком со всей дури. Девица сходу отправилась в нокаут, а генерал, приподнявшись со своего кресла, озабоченно спросил. — Ты ее там не зашиб случаем, бугай дурной? — Нормально, ваше благородие, только сомлела малость, — пробосил стукнувший арестованную боец, прижав пальцы к ее шее. — Думай, что делаешь. — Твоей колотухой и башку снести можно, — проворчал Волков, возвращаясь на свое место. «Водой ее облейте и продолжим. Ломаем, пока не хрустнет, как сухое печенье». Бойцы быстро выполнили команду. Переложив девчонку со стола на пол, они окатили ее холодной водой и, снова поставив на ноги, развернули лицом к генералу. «Ну, убедилась!» Все так же презрительно усмехаясь, спросил Волков, внимательно наблюдая за реакцией. «Убедилась!» «Чего вы хотите?» Чуть отдышавшись, спросила она. «Соображаешь!» — одобрительно кивнул генерал. «Это хорошо!» «Я же не полная дура!» — Пожала девчонка плечами. «Майк вам не нужен. А вот от меня вы чего-то хотите. Поэтому я здесь, а он уже в камере. Собственную задницу от других сидельцев отбивает». Ты не поверишь, но он там один, улыбнулся Волков. Но от этого ему не легче. Каторга ему обеспечена, пожизненная. Здоровья у него много, а строит в империи еще больше. Так что забудь о нем. Его больше нет. А вот ты, действительно, мне интересно. Так что я должна делать? Попыталась поторопить его девчонка. Не все сразу. Осадил ⁇⁇ пол генерал ⁇ Для начала давай познакомимся. Тогда, может, наручники снимите? Запустила пробный шар девчонка, выразительно пошевелив руками. Наручники? Пожалуй, можно, задумчиво протянул Волков. Только имей в виду, сделаешь глупость, и все ставки снимутся. Сразу и навсегда. «Удрать отсюда не получится». «Я уже говорила, и я не дура», — пожала она плечами, подставляя запястье бойцу, доставшему ключи от наручников. «Посмотрим», — ответил генерал, и, дождавшись, когда бойцы, сняв наручники, выйдут из камеры, сказал. «Садись, поговорим». Катер состыковался со шлюзовым блоком базы и пассажиры в количестве двух человек дружно шагнули к открывшемуся люку. Миша, будучи гостем, безмолвно пропустил вперед Расти и, закинув на плечо свой видавший виды баул, принялся с интересом оглядываться. Краем глаза наблюдавший за ним гигант с интересом отмечал, как новичок реагирует на незнакомое место. Больше всего Миша сейчас напоминал опасного хищника, оказавшегося в незнакомом месте. Плавные текучие движения, настороженный но при этом заинтересованный взгляд и постоянная готовность ударить или отскочить. Не удержавшись, Расти на ходу оглянулся через плечо, негромко спросив. — Вы всегда так настороженно относитесь к незнакомым местам? — Хм, а то вы не знаете, что с расслабленными бывает. — фыркнул Миша, продолжая скользить взглядом по коридору. Такое впечатление, что вы засады опасаетесь. «Всякое бывает», — философски протянул Миша, чуть пожав плечами. «Это вы к чему?» — не понял Расти. «Ну, вы сами сказали, что здесь происходит что-то непонятное». «О, черт!» — выругался гигант, резко остановившись. Миша тут же оказался у стены, мастерски укрывшись за ребром жесткости. Швырнув свой чемодан на палубу, гигант выхватил из кармана коммуникатор и быстро набрав номер, зарычал так, что Миша невольно вздрогнул. Какого дьявола Катер никто не встречает? Орал Расти, распекая кого-то, едва абонент ответил на вызов. А мне плевать, что все пароли и коды верные? рявкнул он, выслушав ответ. Я уже устал повторять. Любое прибытие транспорта на базу должна встречать группа быстрого реагирования. Вы понимаете, что будет, если на катере окажется враг? Что значит, какой враг? Вы тут вообще ума лишились. Всем командирам подразделений общий сбор в конференц-зале. — Теперь понимаете, для чего вы тут нужны? — добавил он, убирая коммуникатор. — Совсем распустились. «Да уж, <свят> с такой охраной я со своей тройкой вашу базу уже по винтикам бы разобрал», — качнув головой, усмехнулся Миша. «Ну, не так все плохо. Просто отвыкли от правильного несения службы», — попытался вступиться за охранников Расти. «Это не просто плохо. Это вообще никак», — решительно ответил Миша. Насколько я понял, это секретный, особо охраняемый объект. А у нас даже документы не проверили. Начальство положено знать в лицо, но я-то здесь впервые. К тому же не стоит забывать про современные средства маскировки и тому подобные гримы. При этих словах Расти словно на стену налетел. Медленно повернувшись к Мише всем телом, он окинул его долгим, задумчивым взглядом, после чего решительно заявил. «Даже если вы по какой-то причине не станете здесь работать, эта поездка была не пустой тратой времени. Свою пользу вы уже доказали». «В каком смысле?» — растерялся Миша, не ожидавший такого. «Я уже говорил. Я телохранитель, и в охране подобных объектов смысле мало, так что все ваши предложения я уже решил использовать» включая и специальный детектор для определения наличия псевдоплоти. «Хм, ну хоть не впустую скатались», — улыбнулся Миша. «Все еще не доверяете?» — спросил Расти. «Доверие — очень хрупкое и очень сложное чувство, и заслужить его очень сложно», — вздохнул Миша. «Тоже верно», — нехотя согласился гигант. «В любом случае...» «Как бы там оно ни сложилось, прежде чем отправить обратно, я попрошу вас расписать все действия, которые вы сделали бы для себя». «И вы поверите моим рекомендациям?» — удивился Миша. «Надеюсь, в качестве личной услуги вы это сделаете. И сделаете так, как надо», — помолчав медленно, произнес Расти. Вообще их отношения выстраивались непросто, можно сказать, через силу. Это не было чем-то личным, но оба эти человека были лидерами и профессионалами каждой в своей области. Поэтому между ними регулярно возникали трения по самым неожиданным вопросам. Но при этом они оба относились друг к другу со странной симпатией, уважая оппонента как бойца и профессионала. Если только в качестве личной, также медленно ответил Миша. Расти кивнул и, подобрав свою поклажу, зашагал дальше. Шедший следом за ним Миша, вдруг насторожившись, ухватил его за локоть и, оттащив в очередную нишу, прошипел, не давая возразить. Тихо, сюда идут. При этом в руке опытного солдата появился именной штурмовик. «Как это понимать?» — мрачно поинтересовался Расти, медленно опуская руку в карман. «Вы сами говорили, что на базе происходит что-то непонятное. Ваш приказ о встрече всех пассажиров проигнорировали. Нужно еще что-то объяснять. А если это группа быстрого реагирования? Хм, вот и проверим, на что они годны», — жестко усмехнулся Миша. «Может, обойдемся без стрельбы?» «Вдвоем?» — повернулся к нему бывший сержант. «Вдвоем!» — решительно кивнул гигант, быстро убирая игольник обратно в карман. Бойцы затаились, готовясь встретить нерадивых служак. В коридоре послышался громкий топот, и из-за поворота выбежали пять человек. Первым, не спеша, рысел мужик средних лет небрежно размахивавшей лучевой винтовкой, которую нес в руке. На воротнике мужика были заметны какие-то отличительные знаки. Остальные, бежавшие за ним стадом, таких знаков не имели, из чего Миша сделал вывод, что это командир группы. В полутемном коридоре спрятаться было можно только за ребрами жесткости, но ни один из бойцов даже не попытался всмотреться в темноту за балкой. Пропустив группу, Миша с места атаковал бежавшего крайним бойца. От удара ногой в спину охранника швырнуло вперед. Падая, он ухватился руками за бегущего впереди бойца. В итоге оба повалились на пол, как костяшки домино. Одновременно с Мишей в атаку ринулся и Расти, но его удар не просто сбил охранников с ног, а еще и отбросил их шагов на пять вперед окончательно вышедший из себя гигант, и не подумал сдерживать свою огромную силу. То, с чем он столкнулся, вернувшись из поездки, походило на издевательство, а не на нормальное несение службы. Так что Расти решил не церемониться. Не давая охранникам сообразить, что происходит и кто на них напал, он принялся раздавать удары направо и налево, вышибая зубы и разбивая носы. Злость гиганта была так велика, что Мише даже пришлось остановить его, чтобы не произошло непоправимого. Рыча от злости, Расти быстро подобрал все оружие группы и, закинув его на плечо, глухо скомандовал. «Пошли! Сейчас кому-то еще сильнее достанется!» Понимая, что спор сейчас будет лишним, Миша молча последовал за ним. Выйдя к перекрестку коридоров, Расти быстро набрал на панели код вызова лифта и, дождавшись, когда откроется дверь, тихо буркнул. «Входите первым. Мне со всем этим барахлом будет не развернуться». «Давайте помогу», — предложил Миша, входя в лифт. «Думаете, у меня сил не хватит дотащить все это дерьмо до места?» «Нет». «Просто вам с вашими габаритами и так непросто в этих крысиных норах, а уж с оружием тем более», — улыбнулся Миша. «И вообще, предлагаю перейти на «ты». Не у королева на приеме». «С удовольствием», — кивнул Расти. «Мне и самому так намного проще». «Значит, договорились?» — усмехнулся бывший сержант, забирая у него пару винтовок. Пока лифт опускался на нужный уровень, он успел проверить состояние оружия и, скривившись, проворчал, тыча пальцем в винтовке. «Не знаю, где вы набрали этих безруких обезьян, но все это стадо ни в одной приличной армии никто не стал бы держать. Это же не солдаты. Это просто охранники!» — вздохнул Расти. «Если им доверили оружие, то это уже не просто охранники. «Думаю, нам придется начать с поголовной проверки кадров». «Все настолько плохо?» «Откровенно говоря, я бы из этого оружия стрелять не решился», — мрачно признался Миша. «А вообще, мне бы очень хотелось посмотреть на того, кто исполнял обязанности начальника охраны этой базы. Считаете, что весь этот бардак устроен специально?» Тут же спросил Расти, сходу включив параноика. «Хм, заметьте, не я это сказал», — криво усмехнулся бывший сержант. «А ведь похоже, черт возьми!» «Очень похоже!» Задумчиво проворчал гигант, быстро прокачивая в уме какую-то информацию. «Откуда вообще взялась эта контора?» «На этой базе вообще сам черт ногу сломит!» «Разбираясь, кто кому подчиняется и кто на кого работает», — мрачно скривился Расти. «Не понял. Ты же сказал, что база ваша». «Ага. Но она стала нашей меньше стандартного полугода назад. Раньше это была правительственная база для изучения и разработки перспективных видов оружия массового поражения. Потом, когда финансирование в очередной раз сократили...» Было принято решение привлечь частного инвестора. Шеф выкупил ее, и теперь вся эта головная боль стала нашим развлечением на неопределенный срок. «Понятно, что ничего не понятно», — покрутил головой Миша. «А сам-то шеф что здесь делает?» «Извини, пока это закрытая информация», — развел Растя руками. «Ну и хрен с ним». Неожиданно легко отмахнулся Миша. Тут и без него работы выше головы. Сейчас меня больше всего интересует вопрос: что за контора эту базу охраняет и что я могу с этой охраной делать? Хоть зажарь, хоть сырыми ешь! рыкнул Расти. «Хм, слишком жирная пища получится, усмехнулся Миша. Сменить бы все это стадо. На кого? — с интересом спросил Расти. «Набрать бывших военных?» «Отставников, еще способных надрать холку кому угодно много?» Помолчав, пожал плечами Миша. «Предлагаешь начать набор имперских военных?» — насторожился гигант. «Почему обязательно имперских?» — удивился Миша. «Британские десантники нашим по подготовке почти не уступают». В халифате есть очень серьезное подразделение, в германском секторе, в Сегунате. Мне продолжить? Или так все ясно? Опять каждой твари по паре?» Покачал головой Расти. «Зато будет исключен фактор давления со стороны бывшего правительства. А главное, их можно будет раскидать по разным объектам. Предлагаешь создать свою частную армию? На кой?» Просто охранное предприятие, подчиненное и финансируемое вашей корпорацией, что называется для личных нужд. И уж оттуда можно будет набирать людей для охраны внутреннего круга, как говорится, элиту. А кстати, почему у вас до сих пор нет такой команды? Особой необходимости не было, отмахнулся Расти. Рядом с шефом все время находится дюжина серьезных бойцов. А всем остальным охрана и не нужна. Объекты мы обычно охраняем при помощи фирм, уже существующих на данной территории. И создаете все условия для утечки закрытой информации. На местного всегда можно надавить. Его можно запугать, да просто пригрозить проблемами для его семьи, — быстро добавил Миша. «Умеешь ты настроение поднять», — вздохнул Расти. «Ты от меня работы хочешь или комплиментов? Если последнего, то это не ко мне». ты прав. Именно для этого я тебя и привез», — усмехнулся гигант, хлопнув собеседника по плечу. Лифт остановился, и бойцы вышли в коридор. Шагая следом за гигантом, Миша непроизвольно потер пострадавшее плечо, попутно подумав, что попади он под настоящий удар этого громилы и с головой можно будет попрощаться. Отлетит к чертям. Между тем, основательно накрутивший себя Расти, пинком снеся с петель какую-то дверь, ворвался в помещение и сходу принялся наводить порядок. Задумчиво посмотрев на выпавшую дверь, сделанную из легкого пластика, Миша благоразумно решил задержаться в коридоре. Тем временем в помещении, где бушевал гигант, Происходило светопреставление местного масштаба. Рев Расти перекрывал слабые попытки кого-то что-то отвечать. Потом послышался звук смачной оплеухи, и в коридор вылетело чье-то тело. С интересом рассматривая выброшенного, Миша пытался разобрать, что происходит в комнате, но ничего, кроме смачной ругани Расти, не понял. Наконец, рев гиганта сменился отрывистыми командами. И Миша рискнул заглянуть в захваченное Расти помещение. У стены, вытянувшись в струнку, стояли пять человек. Сразу было понятно, что кулаки гиганта не оставались без дела. Но Расти умудрялся рассчитывать силу, и срочной медицинской помощи никому не требовалось. Хотя паре мужиков, изжавшихся к переборке пятерки, сотрясение мозга явно было обеспечено. Войдя в помещение, Миша с интересом огляделся и, иронично усмехнувшись, негромко спросил. «Хм, это дежурная смена?» «Она самая!» — угрюмо буркнул Расти. «А они в курсе, что произошло с их сослуживцами?» «Сам спроси!» — рыкнул в ответ гигант. «Повторить вопрос или поняли?» — повернулся Миша к перепуганным мужикам. "Поняли". Прохрипел один из охранников. «Хм, уже хорошо», — усмехнулся бывший сержант. «Так каков будет ваш положительный ответ?» «Чего?» — растерялся говорливый. «Что с группой случилось, знаете или нет?» Рявкнул в ответ Миша, одним прыжком, оказываясь рядом с охранником. «Пошли вас встречать!» Вздрогнув, быстро ответил охранник. «А дальше?» Не унимался Миша. «А что дальше?» Снова не понял охранник. «В каком дурдоме вы этих дебилов набрали?» Повернулся Миша Красти. «Это же не охрана, а полная насмешка над этим словом. Как они еще сами здесь все не пропили!» «Похоже, ты был прав, когда сказал, что нужно организовывать собственную службу охраны!» Мрачно кивнул гигант. «Сегодня же пойду с этим вопросом к шефу. «А пока покажи мне серверную и центральный пульт охраны», — кивнув, вздохнул Миша. «А с ними что не так?» — насторожился Расти, уже сообразивший, что этот парень ничего не делает без пользы. «А тебе не кажется странным, что мы тут уже почти полчаса буяним, а они даже не подумали выяснить, что случилось с группой быстрого реагирования? Хоть кто-то должен же был прийти и поинтересоваться». «С чего вдруг такой хай подняли? Или камеры наблюдения здесь отменили?» «Вот дьявол!» — взревел Расти, сообразив, о чем он говорит. «Я их сейчас самих отменю!» — прорычал он, выскакивая в коридор. После скоропостижного отъезда гиганта Расти с базы для профессора Дугласа настали странные и тяжелые времена. Арест куратора проекта и его высылка с базы несколько поумерили пыл правительственных чиновников, но не заставили их отказаться от попыток узнать больше, чем им рассказывали. То и дело, из какого-нибудь темного закутка или вспомогательного коридора появлялся очередной чинуша и начинал доставать профессора, требуя рассказать что-то о ходе разработки препарата. Даже бесконечное повторение Дугласа фраз о том, что его уже сняли с проекта и заставили заниматься совсем другим делом, не убеждали их. Наконец, дошло до того, что Дуглас перестал ходить по коридорам в одиночку. Это заметил помощник Расти. Услышав, что профессора не оставляют в покое, парень мрачно кивнул и, помолчав, посоветовал Дугласу воздержаться, от одиночных прогулок по базе. Устраивать полномасштабную войну с правительственными чиновниками в их компетенцию не входило. Вопросы такого уровня решал только мистер Спектор или Расти. Во всяком случае, Дуглас понял это именно так. К тому же у парня и его помощницы хватало и своих дел. Что именно происходило на базе, профессор не понимал но его знаний и логики хватило на то, чтобы понять, что-то идет не так. Он отлично видел, что служба охраны делает свою работу из рук вон плохо, что оставшиеся на базе чиновники уже откровенно начали подминать под себя все научные сектора базы. Но что все это значило, понять не мог. Вообще вся эта база очень напоминала «Термитник», с сотнями ходов, уровней и служебных переходов. Блокировать даже один уровень было невероятно сложно. Именно поэтому чиновники чувствовали себя неуязвимыми. Ведь эта база строилась именно для них, и планы каждого уровня были у любого из них. О том, что полтора десятка наблюдателей от правительства продолжали жить и работать на этом куске космического железа, Профессор узнал уже после отъезда Расти и теперь, вздрагивая от каждого шороха, с нетерпением ожидал, когда тот вернется. Грохот, ругань и разъяренный рев гиганта он услышал задолго до того, как сам Расти появился в жилом секторе. Рядом с ним шел высокий, широкоплечий мужчина, которым с первого взгляда можно было узнать военного. Выправка, пластика движений — Быстрые, цепкие взгляды, которые словно не останавливались ни на чем, но при этом ничего не пропускали, сразу выдавали в нем человека, привыкшего жить в обстановке постоянной опасности. Сам Расти, не замечая растерянно замершего профессора, гнал перед собой кучку охранников, словно стадо бычков на бойню. То и дело кто-то из отставших огребал увесистый пинок в филейную часть после чего сразу оказывался впереди всех. Сказать, что гигант был в бешенстве, значило не сказать ничего. В таком состоянии Дуглас гиганта еще не видел. Что-то происходило, но что именно, профессор не понимал. Поэтому, пропустив странную процессию, последовал за ней по коридору. Загнав всю дежурную смену охраны в спортзал, Расти оттеснил их в угол и, обведя собранных долгим, угрюмым взглядом, негромко сказал. «Ну что, ублюдки, доигрались?» «В чем дело, мистер Расти?» Попытался возмутиться охранник с нашивками капрала. «В службе охраны были приняты звания, соответствующие армейским. Так было легче назначать начальников групп и смен. Похоже, вы так и не поняли, что эта база теперь принадлежит корпорации» и прежнее несение службы не пройдет. «Такая работа меня не устраивает, поэтому ваша фирма получает отказ. Вы все уволены». «Да? А кто базу охранять будет?» — спросил Капрал с явной издевкой в голосе. «Хм, сами справимся», — презрительно фыркнул Расти. «Премии?» Доплаты за удаленность и прочие выплаты отменяются. Это заявление вызвало Гул возмущения, но на гиганта он подействовал словно красная тряпка. Не нравится? Взревел он так, что поморщились даже стоявший у него за спиной Дуглас и мужчина, с которым гигант вернулся. А мне не нравится, что вы не выполняете свою работу. На базе бардак. Посторонние болтаются по закрытым зонам, словно у себя на заднем дворе. Прилетевший катер никто и не подумал встретить. Хватит. Больше такого не будет. — О каких посторонних речь, мистер Расти? — удивился Капрал. — Гражданские, не имеющие прямого отношения к работе базы. — отрезал тот. — Погодите. Это кураторы от правительства, а посторонние? — растерянно сообразил охранник. — Так они же проверяют вашу работу. Они принимают ее. А как эта работа ведется, их не касается. Понятно? — Но у них у всех есть допуски от правительства. — От правительства. Но не от корпорации. — А база теперь принадлежит именно ей. — Хватит. Мне надоел этот бессмысленный разговор. «Сдайте оружие, амуницию и отправляйтесь в свой сектор. Вы пробудете там до отправки на свою планету». «Ничего мы сдавать не будем», — неожиданно окрысился Капрал. «Нашу компанию нанимало правительство, и только оно может отказаться от наших услуг. В таком случае вы тут и сдохнете». Негромко, но так, что все присутствующие вздрогнули, произнес неизвестный Дугласу мужик. «Неподчинение правлению базы приравнивается к бунту, а бунт в правлении может подавлять так, как сочтет нужным». «Кишка у тебя танка! взвыл Капрал, выхватывая игольник. Это было его последнее движение. Плавным, каким-то смазанным движением, скользнув в сторону, Мужик выстрелил от пояса, и капрал рухнул на палубу. Стоявший за ним охранник даже не понял, что его убило. Раскаленный заряд плазмы прожег капрала насквозь, попутно убив и его подчиненного. Откуда и когда этот человек выхватил штурмовой пистолет, никто так и не понял. Но, глядя в дуло, казавшееся черной дырой, охранники замерли, словно кролики перед удавом. Каждый из них лихорадочно обдумывал ситуацию, подспудно молясь о том, чтобы следующий выстрел пришелся не в него. Расти, воспользовавшись ситуацией, выхватил из кармана свой игольник и, наведя его на растерянную толпу, скомандовал. «В последний раз говорю — сдать оружие!» Понимая, что шансов против этой парочки у них нет, охранники принялись расстегивать ремни и бросать все оружие к ногам гиганта. Когда последний пояс с оружием, наручниками и дубиной упал на палубу, Расти построил охранников в колонну по одному и, держа под прицелом пистолета, повел в отведенный им сектор. Загнав арестованных в жилые помещения, гигант быстро перепрограммировал замок на выходе из сектора своим кодом и, с облегчением вздохнув, проворчал. «Повезло!» «Думал, придется драться. Что-то я не наблюдаю тут особого везения», — пожал плечами мужик, поглядывая на замершего неподалеку профессора. «Мистер Дуглас, у вас сегодня выходной?» Повернулся к профессору Расти, наконец, изволив заметить его. «Я хотел сообщить вам кое-что». Вздрогнув от неожиданности, промямлил профессор, бросая на мужика опасливые взгляды. Надеюсь, это может подождать еще день. Боюсь, что нет. Внутренне содрогнувшись, уперся Дуглас. И почему же? Спросил гигант, разворачиваясь к нему всем телом. Думаю, данное происшествие и то, что я хочу рассказать, звенья одной цепи, ответил профессор, указывая пальцем на запертую дверь. Рассказывайте коротко потребовал Расти. «Может...» Дуглас запнулся, выразительно покосившись на мужика. «Говорите, это наш новый начальник охраны базы», отмахнулся гигант. «Кураторы снова активизировались и постоянно третируют меня, требуя сообщить им о ходе испытаний препарата», собравшись с духом, выпалил Дуглас. «А почему вы решили, что...» «Все это разгильдяйство и кураторы как-то связаны», — не понял Расти. «Они прямым текстом говорили, что очень скоро все будет так, как было раньше, и что продажа базы вашей корпорации — это просто способ заставить вашего шефа раскошелиться на нужды правительства». «Вот как! А подписанный сенаторской комиссией контракт уже ничего не стоит?» — со злой иронией протянул Расти. А когда он вообще чего-то стоил?» Неожиданно подал голос мужик. «Впрочем, это вопрос риторический. Что планируешь делать?» «Нужно доложить обо всем мистеру Спектору», — помолчав, ответил гигант. «Сколько на базе твоих людей?» «Два десятка», — включая экипаж катера. «Обслуживающий и технический персонал я не беру». «Правильно». «Гражданских лучше держать подальше от зварухи, кивнул мужик. «Думаешь, она состоится?» «Судя по всему, она уже началась. Что предлагаешь?» «Объяви тревогу. Угроза заражения каким-нибудь отравляющим газом. Нужно загнать всех в жилые помещения. Полный запрет на передвижение по базе до особого распоряжения. Любое неподчинение карать на месте». Изолируем всех в их каютах и блокируем всех тех, кто к нам явно недружественно настроен. Нужно посадить к центральному пульту охраны твоего человека. Будет контролировать все переходы и сообщать о нарушителях патрулям. Согласен. Дай мне два часа, а потом начнем. Подумав, решительно кивнул гигант. А что будет через два часа? Не сдержал у любопытства Дуглас. «Профессор, думаю, вам следует вернуться к себе в жилой отсек. Пару стандартных дней на базе будет суматошно. Не хотелось бы, чтобы вы вдруг попали под горячую руку». Повернувшись к нему, ответил Расти. Понимая, что данный совет нужно воспринимать как приказ, Дуглас испустил страдальческий вздох и, кивнув, покорно поплелся к лифту. Проводив его чуть насмешливым взглядом, Новый начальник охраны негромко, но профессор успел расслышать, сказал. «Смешной экземпляр. Типичный ученый. Ученый на грани гениальности!» Кивнул Расти и, тряхнув головой, добавил. «Пошли! Нам в закрытую зону. Пора наводить порядок в этом свинарнике». Слова бойцов очень гулко звучали в пустом коридоре, и профессор ясно расслышал каждое слово. Высказывание гиганта порадовало его, и Дуглас, заметно приободрившись, решительно шагнул в лифт. Нажав на кнопку своей жилой зоны, он дождался, когда лифт остановится на нужном этаже, и с легкой улыбкой направился к дверям своей каюты. Здесь, на космической базе, многие названия были взяты из сленга космического флота, но это никак не мешало ее обитателям жить своей жизнью. Ученые, имевшие семью, пользовались возможностью не расставаться с близкими, поэтому в коридоре можно было услышать детские голоса и веселый смех. Молодежь вовсю крутила романы, и поэтому, выйдя ночью из своей каюты, профессор частенько замечал в темных углах целующиеся парочки. В общем, люди вели обычную жизнь в необычной обстановке, хотя проектировщики базы старались создать все условия для нормальной жизни. Неожиданно из-за поворота появился Айвен, и, быстрым шагом подойдя к Дугласу, тихо сказал. «Профессор, немедленно пройдите к себе, закройтесь и не открывайте никому, кроме меня, Салли или мистера Расти. Айвен, объясните, что происходит?» Набравшись смелости, потребовал Дуглас, берясь за пуговицу его Френча. «Нам угрожает опасность. Меня снова начнут шантажировать». «Надеюсь, что нет», — помолчав, качнул головой парень. «Просто мы, наконец, сумели выяснить, почему на этой базе все идет не так, как должно идти». «И что же произошло?» Чиновники правительства решили схитрить. Воспользовавшись тем, что корпорация обычно не меняет охрану, и обслуживающий персонал, они начали выдавливать нас отсюда, вынуждая оставить базу, при этом получив полную оплату за все, включая жалование ученых». «То есть они решили получить и деньги за базу, и все разработки?» — уточнил Дуглас. «Это же рейдерский захват, можно и так сказать», — грустно усмехнулся Айвин. «Что вы собираетесь делать?» К сожалению, нас слишком мало, но теперь, когда мистер Расти вернулся, думаю, все уладится. С ним прилетел еще один человек, помолчав, сказал Дуглас. И что? Поторопил его парень. Я видел, как он, не раздумывая, пристрелил двоих, когда они попытались оспорить приказ Расти. Серьезный мужик, одобрительно кивнул Айвин. И, похоже, очень. «Расти регулярно советуется с ним». «Расти?» — не поверил Айвин. «Я и сам удивился!» — развел Дуглас руками. «Где они сейчас?» «Как я понял, отправились на доклад к шефу». «Отлично!» «Значит, перемен ждать недолго», — хищно усмехнулся Айвин. «Все, мне надо бежать. Закройтесь у себя и ждите нашего вызова». «Айвен, я хочу попросить у вас оружие!» — решившись, выпалил Дуглас. «Вы умеете им пользоваться?» — насторожился парень. «Немного. Больше по виртуальным обучающим программам, так что по глупости не застрелюсь. Поймите, я устал бояться». «Я боюсь не того, что вы застрелитесь, а того, что у вас элементарно не хватит решимости выстрелить в нужный момент. «После пребывания на этой базе хватит!» Сжав кулаки, отрезал профессор. «Хорошо, держите!» Подумав, кивнул парень, протягивая ему на ладони игольник. «Заряжен иглами с летальным ядом!» «Хватит разводить церемонии!» «Пора показать, кто здесь хозяин!» «Вот тут я с вами полностью согласен!» Обрадованно кивнул профессор, с удовольствием взвешивая на руке оружие. Только теперь он по-настоящему понял, что действительно устал вздрагивать от каждого шороха и всматриваться в каждую тень за каждым углом. Сунув игольник за пояс, профессор прикрыл его полой лабораторного халата и, достав из кармана ключ-карту, решительно направился к своей двери.